царь и бог. «Доживет царь Верхнего и Нижнего Египта, любимец обеих земли Эпиопе, дающий вечную жизнь». Древнеегипетские тексты пирамид. Для этнографа нет ничего сложнее, чем писать об африканской традиционной религии, прежде всего потому, что изучена эта сфера по-прежнему слабо Вплоть до недавнего времени многие ученые полагали, вслед за Уильямом Фитджеральдом, что в Африке примитивные идеи туземная философия уживаются с подражанием европейцам в манерах и поведении. И только во второй половине XX века наука оценила по достоинству сложность и разнообразие африканской религии. Однако по сей день имеющаяся по этой теме богатая литература, преимущественно изданная на Западе, создает чрезвычайную неразбериху фактов и соображений. Даже сведения о верованиях одного и того же народа могут расходиться вполне диаметрально. Первые исследователи неаккуратно толковали услышанное и увиденное, создавая разбросанность и нечеткость в терминологии, которую африканистике не удается преодолеть по сей день. Кроме того, очевидно, что африканские информаторы подчас намеренно вводили исследователей в заблуждение, стремясь не допустить проникновения чужаков в сокровенное знание своего народа. Но даже если запись материала всегда будет четкой и единообразной, Интерпретация религиозных верований отдаленных народов неизбежно будет нести глубокий отпечаток культуры и образа мысли самого исследователя, что может до неузнаваемости исказить сущность описываемого. Конечно, можно ограничиться лишь изложением фактов, но описание ритуалов, религиозных запретов, пантеонов божеств, какими бы увлекательными они ни были, не позволит по-настоящему раскрыть религиозное сознание жителей Африки. То, что на самом деле значительно интереснее имен, или функций божеств. В традиционном обществе, которое в Африке вплоть до самого последнего времени давлело на современным, религия и отношение к ней со стороны человека коренным образом отличаются от привычных нам представлений. В отличие от современного общества, где религия уже несколько веков вытесняется на периферию общественной жизни, является частным делом каждого и относится к внутреннему миру человека – В традиционном обществе религия – это исключительно социальное явление. Она принадлежит не человеку, а общине и неотделима от повседневной жизнедеятельности общины. Ее предназначение – служить фундаментом самоопределения членов сообщества, укреплять их связи между собой, отделяя от соседних общин. Религиозные обычаи и традиции ничуть не выделяются из норм бытового взаимодействия людей и настолько естественно интегрированы в повседневную жизнь, что жителю традиционной африканской деревни вряд ли даже придет в голову задуматься, что такое религия. Рождение, болезни и смерть, супружеская жизнь, посевные работы, удача на охоте или в торговле, погода и настроение – все в жизни традиционного сообщества увязывается с верованиями. В нашем современном обществе вера и религия – вещи очень разные. Житель Москвы может вовсе не ходить в церковь и не знать толком ни одного православного праздника, кроме Пасхи, но при этом верить в Бога, в черную кошку, гороскопы и эзотерическое живое знание. Кроме того, сфера действия сверхъестественных сил в наши дни постоянно сужается. Большинство из нас больше не считает молнию божественной дланью, а в заговор, в вражбу и сонники верят только самые отчаянные энтузиасты. Веру в сверхъестественное заменяют научные представления. В традиционном обществе все совсем по-другому. Собственно, традиционное сознание вообще не предполагает разделения мира на естественное и сверхъестественное. Для африканца этих понятий просто не существует. Мир богов, духов, людей и животных един. Да, некоторые существа в нем невидимы глазу, но, как сказал автору «Один житель Уганды», Клоп тоже невидимый, но никому же не приходит в голову говорить о его сверхъестественности. Тем более, добавил он после длительного размышления, что духи могут показываться человеку в любом обличии если захотят, а вот клопы никогда этого не делают. Во многих африканских религиях мир подчинен высшей силе, которая контролирует все происходящее в нем, и для этой высшей силы чаще всего даже нет особого имени. Именно она выстроила иерархию мира, в которой все, и божества, и духи предков, и священные животные, и человек стоят на своих местах, постоянно взаимодействуя, и не существуют друг без друга. Если манга падает сверху вниз, а не наоборот, значит так распорядилась высшая сила, и дискуссия о принципах земного тяготения не имеет никакого смысла. Идея монотеизма, веры в единого бога, впервые возникла именно в Африке, когда египетский фараон Аминхотеп IV в 1345 году до нашей эры запретил поклонение иным богам, кроме солнечного диска Атона. Но в сегодняшней традиционной Африке высшая сила далеко не всегда осознается людьми в виде божества. Западные исследователи, воспитанные в христианской культуре, любят подчеркивать, что у большинства народов Африки, сохранивших традиционные верования, в мифологии присутствует Бог, создатель всего сущего, более или менее соответствующий понятию «единого Бога» в мировых религиях. Однако даже если такое божество не является следствием влияния миссионеров, В Африке оно не играет основополагающий роли, как в исламе, иудаизме или христианстве. Бог создал мир первых животных, иногда также человека, после чего счел, что сделал уже предостаточно, и удалился со сцены, оставив вопросы функционирования Вселенной своим помощникам, будь то божества, духи или иные посредники между высшей силой и человеком. Народ Акан в Гане считает, что Верховный Бог раньше контактировал с людьми. Однако его слишком много беспокоила одна старая женщина, вечно задевавшая его своим пестом, так что он ушел от людей на небо. Африканцы, как правило, даже затрудняются описать его. Создатель не руководит миром и не обладает всемогуществом, как бог мусульман или христиан. Он не вмешивается в повседневную жизнь человека, а потому перестает быть желанным или опасным. Богу-создателю не молятся, не строят алтарей и не приносят жертв, Он присутствует в сознании человека как чистая идея, философское понятие высшей силы, даже если обладает именем и некоторыми общими характеристиками. Так как бог-создатель представляется чем-то весьма далеким и не влияющим непосредственно на жизнь человека, в сознании некоторых народов он слился с более конкретными образами предка-прародителя или главного тотемного животного. В саваннах Восточного Судана, например, скотоводы Шелук представляют верховного бога в виде быка, а в Гвинеи его истолковывают как первого человека, которому в силу его уникальных умственных способностей удалось создать Вселенную. Сведения о верховном небожителе, а африканские верования сходятся на том, что проживает он именно на небесах, часто дополняются информацией о его паре, женщине-богине Земли, которая также принимала участие в творении мира. Противопоставление небесного бога Отца, земной богине-матери, является самой распространенной основой божественного пантеона. Вспомним Зевса и Гею в греческой мифологии, и африканские религии здесь не являются исключением. Бинарное противопоставление – основа классификации всех явлений – в глазах африканца четко делит мир на две части, противостоящие друг другу, беспрерывно воюющие, но не существующие друг без друга. Они создают порядок, одержавший победу над хаосом. Небо и земля, жизнь и смерть все поровну делится между владениями отца и матери, двумя божественными прародителями любого существа или явления окружающего мира. Супружеские пары богов в африканской религии. У Эвэ в Тога это леса и леса. У кенийских Масаи – Нгай и Алапа. У нигерийских Йоруба – Абатала и Адудува. А у нигерийских Игба – Чукву и Алла, Цагн и Кати у бушменов в Намибии. Женское и мужское начало в религиях Африки. Небо и земля, верх и низ, огонь-вода, солнце-луна, день-ночь, восток-запад, жизнь-смерть, правая левая длинное-круглое, сухое-влажное, охота-собирательство. Впрочем, изначальный бог мог существовать уже на стадии всемирного хаоса, И в этом случае он был гермафродитом, как Руок у народа Серьер в Сенегале или Аларун у Йоруба. Иногда он оплодотворяет сам себя, как египетский Ра, который сообщал о себе следующее «Упало мое семя в мой собственный род». Но мир все же начинается тогда, когда на сцене появляется первая пара. У догонов мали например, верховный бог Амма, существовавший в виде просеного зерна, добивается власти над женщиной-землей, связь с которой – и делает возможной всю дальнейшую историю мира. Идея изначальности вполне логична для любой религиозной идеологии, и из нее вовсе не следует вывод о монотеистическом характере африканских верований. Единобожие возникает там, где существует запрет на почитание иных божеств, но для африканских религий это совершенно не характерно. Вообще вопрос о существовании единого бога-создателя, кажется, больше волнует исследователей, нежели самих африканцев. Настойчивые вопросы исследователей о верховном боге часто приводят к забавной путанице. Например, в Уганде на вопрос «Кто создал главного бога Мукасу?» был получен ответ, что у него, конечно, были отец и дед. Откуда, в свою очередь, взялись эти персонажи? Вопрошаемый затруднился ответить. Нельзя исключать, что информация о боге-создателе, по крайней мере, в некоторых культурах, явилась следствием влияния мировых религий, известных сегодня, без сомнения, каждому взрослому африканцу. Во всяком случае, именно этим влиянием можно объяснить то, что в некоторых культурах создатели описывают как старика с белой бородой, явно с картинок библейских брошу. У народов Банту на юге Конго Христос смешался с богом-создателем, а богоматерь – со старой богиней земли Бунси. Вероятно, и богиня, дающая грудь божественному младенцу в мифологии народа баулевку в Кудзивуаре, тоже позаимствована из Евангелия. В большинстве африканских религий, где существует понятие высшего божества, оно воспринимается как существо мужского пола. Лишь у немногих народов его функции исполняет богиня-мать или женщина-прародительница. Например, народы анголы считают, что именно она изготовила первую маску, с чего и началась жизнь во Вселенной, да то ли пустой. Впрочем, создание маски ее и погубило. Мужчины отобрали маску себе, а прородительницу разрезали на куски и съели. В этом ранее видели воспоминания о матриархате, однако сегодня эта точка зрения уже не пользуется популярностью. Представление о том, что во главе мировой иерархии стоит единое существо, отразилось в древнем распространенном по всей Африке почитании священного царя, на которого смотрят как на олицетворение божественного начала на Земле. Священный царь вовсе не атрибут царства. Это может быть и простой племенной вождь, однако его культ развит в Африке повсеместно и является весьма древним. Еще пять тысячелетий назад фараона обожествляли в Древнем Египте, где запрещалось произносить его имя. Позже священные монархии возникают и в Западной, и в Восточной, и в Южной Африке. Царь был бессмертен, и когда он менялся, его дух и сила просто переходили в иную оболочку, только и всего. Личность не имела значения, да и сами цари иногда считали себя вечными. Например, правитель Буганды говорил, «Я перенес эту деревню на новое место 400 лет назад, имея в виду своего далекого предшественника». Правитель Абамея в Бенине именовался отцом света и хозяином мира и обладал божественным даром. Простые смертные не могли смотреть на него, разговаривать с ним, есть или пить в его присутствии. Священному царю прислуживали только особые люди, например, непорочные девушки или, наоборот, старые женщины. В Абамее одна из них день и ночь собирала в чашку плевки царя и волосы, упавшие с его головы, чтобы ночью закопать их в землю. Культ священного царя немало раздражал европейцев, вынужденных вести переговоры с африканскими правителями в средние века. Португальцы, оказавшиеся в XVI веке при дворе эфиопского Негуса, описали аудиенцию, показавшуюся им в высшей мере странной. Царь находился в закрытом шатре, невидимый для послов, и его слова выносил оттуда специальный чиновник. Трижды португальцам был задан один и тот же вопрос. Кто вы и откуда? И хотя они всякий раз терпеливо отвечали, что они португальские послы, вопрос повторялся вновь. В конце концов, когда отчаявшийся посол ответил «не знаю», последовала мудрая реплика царя. То-то и оно. Культ священного царя предполагал физическое и духовное совершенство правителя. Прежде чем провозгласить нового вождя, жрецы придирчиво осматривали тело претендента на предмет недостатков, в результате чего много кандидатов отметалось с порога. Девятый оба бенина был насмерть забит камнями, когда у него парализовало ноги. Это значило, что божественная сила покинула царя, а без нее он никому не был нужен. Жизнь правителей по всей Африке состояла из сплошных ограничений, подчас весьма мучительных. Правитель Уиды Бенин мог выходить из дворца всего дважды в год. У некоторых народов Гвинеи вождя уединяли в труднодоступной хижине в глубоком лесу. Правитель Руанды Мвами не мог двигаться с места без сопровождения тамтамов и не имел права смотреть на Луну, можно было лишь любоваться ее отражением в кувшине молока. Ему запрещалось предаваться плотским наслаждениям во время периода поста в мае-июне, в то время как все граждане его страны преспокойно получали удовольствие от жизни. В случае военного вторжения Мвами запрещалось даже двигаться и смотреть по сторонам. Он должен был часами сидеть неподвижно и глядеть вперед, пока войско не будет готово к походу. Ко всем этим несчастьям прибавлялась высокая вероятность насильственной смерти. Раз священным правителем может быть только физически совершенное существо, одрехлевшего монарха следовало убить. Так поступали еще жрецы древнего царства Мироя на Ниле. Так поступали спустя тысячелетия в том же регионе старейшины народа шелук Когда правитель терял половую силу, об этом любезно сообщали народу его жены, его убивали или замуровывали живьем. Как и у шелук у Нупи Нигерии следовало убивать царя за любую болезнь или просто зачихание. Чтобы перестраховаться, Нупи в любом случае умерщвляли царя каждые семь лет, после чего наследник съедал его мозг, сердце и почки. У Хима в Буганде стареющий царь должен был выпить яд из рук верховного жреца, а у Йоруба в Нигерии царь убивал себя сам, получив черную метку от жрецов – яйцо попугая. Все это происходило потому, что царь – бог на земле и не может быть несовершенным. Первородная высшая сила, будь то верховный бог или некая безымянная субстанция – Для африканцев стоит на вершине довольно сложной иерархии всех существ на Земле, видимых и невидимых. Следом за ней в этой иерархии представлены многочисленные божества-посредники, отвечающие за различные сферы небесной и земной жизнедеятельности. Это основной пантеон традиционной африканской религии, весьма схожий подчас с языческими пантеонами Древней Европы и Азии. Даже там, где под влиянием мировых религий высший бог стал занимать центральное место в культе, Второстепенные божества активно функционируют, не давая религии стать строго монотеистической. Они могут являться порождениями верховного божества, его супругами, детьми или внуками, частями его тела, но нередко существуют сами по себе. Пантеоны божеств надежнее всего изучены там, где издавна функционирует государство. Одним из наиболее разветвленных считается, например, пантеон Йоруба, где насчитывается до 400 ориша или богов-охранителей, некогда представлявших собой части тела бога-создателя Аларуна. Среди них и супруги Аббатала и Адудува, слепившие с глины первых людей, и Арун посадивший в землю первый пальмовый орех, источник людского благосостояния, и господин небесной молнии Шанго и многие другие. Огромное количество божеств, вероятно, объясняется политикой властей древнего государства Йоруба, которые инкорпорировали в свою религию культы многочисленных подвластных племен. Боги и богини отвечают за различные сферы жизнедеятельности человека. Например, бог Шапона лечит проказу, оспу и другие болезни, которые сам же и принес в свое время на землю. Агун покровительствует кузнецам и воинам. а Ашосе – охотникам. А Асейн знает магические тайны растений, которые может поведать людям, если ему принести жертву. Кладбище и рынок, где и любовь, реки и дороги – все имеет своего бога-покровителя среди этой армии Ариша, и вряд ли хотя бы один Йоруба сможет перечислить весь список божеств своего пантеона. Кроме того, функции божеств могут различаться по городам и районам, где почитаются боги-покровители места. Все это – характерные черты политеистической религии, известные и в Древнем Египте, и у древних славян. При этом общество богов всегда очень похоже на общество людей. Например, у бушменов боги тоже охотятся на зверей, собирают дикий мед и выкапывают яйца термитов для пропитания. Пантеоны божеств существуют у Игба, Эда, ашанте и других народов Западной Африки, еще в средние века создавших государственное образование. Менее многочисленные, но тоже очень схожие пантеоны, состоящие из родственников, известны и в Южной, и в Восточной Африке. При этом языческие религии с легкостью заимствуют богов из пантеонов-соседей – и Африка здесь не исключение. Например, в синкретической религии вудуизма на побережье Гвинейского залива в состав пантеона были приняты Бог-Отец, Иисус Христос и Дева Мария. А с тех пор, как английские колониальные власти начали свозить сюда рабочих из своих индийских колоний, на стенах вудуистских храмов появляются изображения Кришны и Ганеши, которым теперь приносят жертвы не только индусы, но и африканцы. В Африке проживает не менее трех миллионов индуистов в основном в ЮАР, бывших английских колониях Западной и Восточной Африки, и на островах Индийского океана, вблизи Африканского побережья. Здешний индуизм сильно отличается от исконного по обрядности. Например, не практикуется трупосожжение, и составу верующих в основном это представители низших каст, которых свозили сюда в качестве рабочих и селили в общих бараках, что способствовало смешению каст. Сегодня индусы в основном занимаются торговлей и бизнесом, в частности, именно в ЮАР, начинал свою карьеру Махатма Ганди. В одной из стран Африки, Маврикии, индуисты даже составляют большинство населения.